глава 34 в какой-то мере я даже радовалась тому что с антимагом с первого раза ничего не получилось по крайней мере удара появился официальный повод остаться потому что я была далеко не такой мастерицей в допросах чтобы вынудить его признаться в собственных хитростях и попытках подарить мне свободу без дополнительных фактов мне бы ничего не удалось а так когда я утром забежала к себе в спальню поймала хитрый взгляд м а р и с ы я смотрю ты собираешься переехать к некроманту протянула она к некроманту же не к дракону «Да чего ты?» — я аж дёрнулась, уставившись на соседку. «Только дракона мне в жизни не хватало. И вообще, я не собираюсь никуда переезжать, просто...» Мариса только отмахнулась от меня, показывая, что прекрасно понимает, что значит это моё смущённое «просто». И где это меня столько времени носило? Она не осуждала, кажется, полностью выступая на стороне Дарната. Мистер Мур тоже не предъявлял претензий, только поспешил запрыгнуть мне на руки и потёрся головой о мой подбородок. Я почесала его за ухом, наслаждаясь мягкой шерстью кота. Он, тот ещё гордец, никогда не позволил бы никому постороннему его гладить. Но мы с Марисой входили в привилегированный круг, и мистер Мур периодически позволял себе расслабляться и наслаждаться, так сказать, женской компанией. Дару иногда позволялось провести ладонью вдоль мягкой кошачьей шерсти, но не более того. «Наконец-то ты одумалась», — проворковал мистер Мур. «И некромант тоже. Как это вам хватило ума не перессориться десять раз, а наконец-то действовать сообща?» Мариса усмехнулась. Хоть она и не понимала, что там м я у к о л на своём кошачьем языке мой фамильяр, явно сейчас бы с ним согласилась. «В общем», — промолвила я, — «дар решил остаться в академии». «Да», — поинтересовалась Мариса. «Что-то по работе? Будете вести какое-нибудь расследование?» На её лице был написан неподдельный интерес, но я, если честно, немного смутилась. «Кто знает, а вдруг Мариса — шпионка?» Мне хотелось бы доверять этой прекрасной девушке, но мы далеко не так долго были знакомы, а её дар позволил бы узнать куда больше, чем мы говорили. Потому, пометуя о предупреждении Дара, я воспользовалась нашей легендой. Тем более, это была почти правда. Нет, ему предлагали занять должность практика в Академии, и он наконец-то изволил согласиться. В МНМБ полно детективов, и уж как-то без Дара они год переживут. Тем более, он всегда сможет отлучиться на задание. Расписание практиков, в отличие от преподавателей, далеко не такое строгое. «Да», — улыбнулась Мариса, — «совершенно правильное решение». «Надеюсь, он будет преподавать у меня, а то, если честно, мой практик по боевой магии немного меня боится». «Тебя все боятся, с твоим-то п р о в е д е н и е м Кроме антимага», — подмигнула Мариса, — «потрясающий мужчина». «А вы виделись?» — мельком, — покачала г о л о в о й та. Но рядом с ним ничего не слышно. И он, к слову, симпатичный, но профессор Косинский сказал, что притащит его нашему курсу только через год, так что мне пока остаётся быть фанаткой на расстоянии. Девушка заливисто рассмеялась. Я не могла себе представить Марису фанаткой какого-нибудь мужчины, будь он хоть трижды истинный а н т и м а к потому только отмахнулась от неё, уложила мистера Мура на кровать. Он любил поваляться на подушках в о т с у т с т в и е хозяев комнаты и, прихватив свою сумку, помчалась на занятия. Не хотелось опаздывать. Тем более профессор к а с и н с к и й которого я встретила сегодня в коридоре, пока бежала к комнате, обещал очень интересное занятие. В аудитории собрались уже большинство студентов. Урок шел уже минут пять как, но профессор к о с и н с к и й по обыкновению опаздывал. Я заняла свободное место, устроившись рядом с одним из особенно занудных отличников нашей группы. Неплохим в целом парнем, который просто слишком любил изучать теоретическую сторону вопроса. «Привет, Том», — поздоровалась я с ним. «Здравствуй, здравствуй», — чопорно отозвался Томас, моментально подсовывая мне какие-то бумажки под нос. «Посмотри, в прошлый раз профессор к о с и н с к и й показывал нам схему, и я подумал над оптимизационной кривой». Томас не успел договорить. Кто-то рванул его за плечо, едва не свалив на пол, и уверенно плюхнулся на его место. Я с ужасом обнаружила Даниэля. «Зачем тебе слушать этого зануду?» Он жестом велел Томасу удалиться и, кажется, даже не обратил внимания на то, что парень продолжает стоять на месте. «Со мной же веселее, напарница». «Это временно», — буркнула я. «И ты не имеешь никакого права...» Я хотела сказать ему всё, что думаю о таком поведении, но не успела выдохнуть ни слова, потому что дверь распахнулась настежь, и на пороге обнаружился профессор Косинский. Он уверенно прошествовал в центр аудитории и, как всегда, даже не подумав извиниться, сразу начал с главного. «Сегодня у нас с вами особенная лекция. И помимо того, что мы с вами будем изучать одну очень важную технику, я хочу также представить своего нового помощника, который поможет нам попрактиковаться. Познакомьтесь, это Дарнат, практик. Он некромант и учился в нашей академии. А ещё я с удивлением обнаружила Дара в дверном проёме. Надо же!» он не сказал ни слова о том, что придёт на занятия, хотя мы утром были вместе. А потом заметила, как стремительно мрачнеет Даниэль.